Раз 11 марта 1754 года на торжественном заседании Сената с участием членов коллегии и канцелярии в присутствии императрицы рассуждали о страшной неурядице в судопроизводстве всегда находчиво граф петр шувалов изъяснил что помочь горю можно только сводом законов а составить такой свод не нещего потому что хотя и много указов да нет самих законов которые были бы всем ясны и понятны пожалев о своих верно подданных которые не могут добиться правосудия императрица елизавета высказала что первеи всего надобно сочинять ясные законы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 Вопрос этот уже при Петре бродил среди народа, как видны с чинения Обсуждался в Верховном Тайном Совете при Екатерине I, в Кабинете Министров при Анне, нашел неутомимого ходатая крестьянских нужд в обер-прокуроре Сената Маслове, поволновал умы сановников и погас. Как гасли после Петра все вопросы о коренных общественных реформах?